Глава 9. Разворот, удар. Разворот, удар. Чуть-чуть не достал Кирилл до старого мага. Но тот невероятным образом снова ушел с траектории удара. Кирилл остановился, тяжело дыша. Рар еще не показывал сегодня новые приемы. Старый маг словно испытывал его. Хотел посмотреть, на что способен его ученик. Начиная с восьми лет, Кирилл ходил во всевозможные секции – карате, кикбоксинг, классическая борьба. Все тренеры, как один, были довольны крепким и хорошо физически развитым пареньком. Были довольны до тех пор, пока не выставляли его на соревнования. Все, видевшие парня на тренировках, отмечали высокий уровень боевого духа и неизменную волю к победе. Кирилл не знал, что такое страх. Но на самих соревнованиях все заканчивалось одинаково. Дисквалификация. Преднамеренная атака руками в голову, повлекшая за собой неспособность соперника продолжать поединок. Атака руками в голову или в шею, повлекшая за собой нокдаун, нокаут или травму соперника. Намеренное превышение степени предусмотренного контакта и прочее. Каждый раз одно и то же. Кирилл бил один раз вкладывая в удар всю силу. Ему было плевать на зарабатывание баллов и очков. Противник повержен. Победа. И бесполезно срывали голоса тренеры. На уроках физкультуры преподаватель, зная Кирилла, уже давно отстранял его от командных игр. Парень хорошо справлялся только тогда, когда победа зависела исключительно от него. Да и одноклассники избегали мрачного и презрительного взгляда парня когда делали не то, чего ждал от них Кирилл. Рар внимательно следил за своим учеником. Отжавшись положенные 30 раз, он сел на землю, смахнув солбопот. Лицо парня озарила улыбка. Маг удивленно обернулся. Никого. Вдруг прямо в воздухе начал материализоваться огромный змей. «Как ты понял, что Рэдди здесь?» Услышал. Легко пожал плечами Кирилл и подошел к змею. Редди издал радостные, щелкающие звуки. Рара задумался. Уж слишком необычной казалась зародившаяся дружба между Кириллом и змеем. Такого он еще не встречал за свою долгую жизнь. Возле их базы жили три змея. Люди давно привыкли к ним и дожидали им имена. Реди, Мош и Ани. Рахтонские змеи, названные так в честь пещеры, где их увидели впервые, Казалось, были разумны. Они никогда не нападали первыми. Но тех из людей, кто рискнул сразиться с ними, часто ждало жестокое разочарование. Змей обвивал человека мощными кольцами своего тела и гипнотизировал взглядом желтых глаз. Рахтонские змеи редко убивали людей. Но после гипноза человек долго не мог прийти в себя. В течение нескольких дней он не мог даже членораздельно говорить а полное восстановление организма происходило лишь через пару месяцев. Они не поддавались тренировкам, хотя попытки обучить их не оставляли самые упертые. Человек древле стремился приручить себе тех, кто может быть полезен на войне. Змеи же, казалось, просто играли. Когда случались разломы и на землю ступала нога твари бездны, змеи бесследно исчезали. Войны на границе смирились со своими соседями. Почти потеряли надежду выдрессировать их и воспринимали, как нечто естественное, игры огромных существ. Рар с удивлением наблюдал за очередным шутливым поединком Кирилла и Реди. Это странная симпатия. Старый Мак вспомнил, как видел сегодня утром необычную картину. Реди, взяв в кончик хвоста небольшой камень, стучал по окну комнаты, где спал его ученик. Самому Кириллу дружба со змеем не казалась необычной. Он всегда легче находил общий язык с животными, нежели с людьми. О том, что поведение Реди выбивается за рамки прошлых отношений людей и змей, Кирилл не знал и с удовольствием вступал в шуточный бой с новым другом. Со времени обряда, смысл которого до конца ему не был понятен, Кирилл замечал пристальный взгляд мага, будто тот за часовой бомбой наблюдал что надеется увидеть его учитель. Но тот молчал. Молчал и Кирилл. Он не любил пустопорожней болтовни. Будет надо, Рар сам все расскажет. Словно отвечая на его мысли, старый маг привлек Кирилла хлопком в ладоши. «Пойдем, ученик, надо поговорить». После сытого обеда Рар расположился в своем любимом кресле. Небрежным жестом руки разжег потухший огонь в камине, и пригласил парня занять соседнее кресло. «Ты хорошо развит физически, умеешь держать удар». Неторопливо начал Рар. И через годы упорных тренировок, несомненно, мог бы стать одним из лучших воинов Эклала. Маг посмотрел на своего ученика. Тот расслабленно развалился в кресле, но слушал внимательно. «Но твое предназначение не в этом». В тяжёлом взгляде черных глаз Рару почудилось что-то знакомое. Но он лишь отмахнулся от этого ощущения. Что только не привидится тревожному сознанию. «Ты маг, ученик. Я уверен, что с рождения. Не знаю, как ты смог выжить в мире без источников магии или в твоем мире были одаренные? Кирилл пожал плечами. «Фокусники-предсказатели? Были». «Нет». Учитель покачал головой. «Были ли те, кто владел стихиями? Люди, которые умели парить над землей? Силой мысли зажигать огонь?» «Не знаю». Кирилл смотрел разные шоу про экстрасенсов. По кабельным каналам их крутили без конца. Но, естественно, ни капли не верил в этих клоунов. «Возможно...» — Арар помедлил. «Возможно, в твоем мире и были отголоски маги. И благодаря им ты и выжил». Ты можешь не верить мне сейчас, но я уверен, скоро ты убедишься, что в тебе есть сила. Кирилл усмехнулся. Ну, конечно. Лучше бы они продолжали тренировки. Сказки он не любил, но из уважения к старому магу промолчал. «Щиты!» – продолжил старый маг, и Кирилл заинтересованно поднял голову. Так просил называть его Лид. «Щиты могут ставить обычные люди, лишенные магических сил. Часто таким умением овладевают после длительных сражений, после кровопролитных боев, когда человек чудом остается жить. Сила духа, сила воли или разума. Эти термины не объясняют сути данного действа. Психика такого человека уникальна, но и уровень физического развития такого воина всегда высок. В момент опасности силой разума, силой воли или интуитивно, как в твоем случае. Человек выставляет щит. Мак взмахнул рукой. Кирилла окутало полупрозрачно светящееся одеяло. С удивлением парень дотронулся до него, но ничего не почувствовал. «Таким образом ты защищаешь себя, ученик», ответил Рар на невысказанный вопрос. «Это пока очень слабая защита. А вот так я научу тебя защищаться самому и защищать других в скором времени». Старый маг взмахнул рукой, и перед глазами Кирилла возникла полупрозрачная светящаяся стена. Парень встал, протянул руку. Крепкая, холодная стена. В зависимости от развития навыка, меняется размер и структура щита. И обычный человек такое умеет? Очень редко. Рар серьезно посмотрел на ученика. Тебе показываю лишь за тем, чтобы ты знал, как выглядит щит. Я научу тебя защищаться по-другому. Только защищаться? Кирилл был слегка разочарован. Ему хотелось научиться наносить удары. Ему хотелось научиться двигаться, как его учитель. Маги, естественно, тоже умеют защищаться. Маг отметил настроение ученика, усмехнувшись про себя. Конечно, ему хочется учиться нападать. Немного по-другому. Обычно используя силу стихий или заклятий. Как бы ни был силен маг или обычный человек, если они потеряют сознание, защита перестанет действовать. Но не у тебя. Кирилл ничего не ответил. Что он мог сказать своему учителю? Он не верил в магию, но он видел, что Рар – отличный боец. И ради обучения у него он мог согласиться со многим. Если бы ты родился в нашем мире, ученик, твое учение началось бы с раннего детства. И, конечно, не с боевых искусств». Рар встал к стеллажам с книгами, достал одну, самую потертую на вид, и протянул Кириллу. «Вот, начни с этого». «Читать? Сегодня день разочарований. Книги Кирилл не любил. Ты говорил, что у нас мало времени, всего месяц. И ты хочешь, чтобы я тратил время на чтение?» «Знания никогда не бывает лишним. Рар вновь спрятал улыбку. Парень напомнил ему первого ученика. Тот тоже терпеть не мог пыльных библиотек, предпочитая практику теории. «Я увидел твои физические данные. продемонстрирую интеллектуальную мощь». Увидев опешившее лицо Кирилла, старый маг уже не смог скрывать улыбки. Похлопав ученика по плечу, вышел из дома. Рар направился на поиски Гарта. Ночью к старому магу пришла идея. Как заставить ученика раскрыть свои способности?